Рукописи-то у меня нет. Отдали кому-нибудь? Спросил Ивченко огорченно. Никому я ничего не отдаю. Мне эти воспоминания товарищ фронтовой завещал. Говорил еще попросит. Ну, как увод глядел. Я-то с батальоном всего неделю провоевал, а он почти всю войну прошел. Совестно и перед покойным, и перед вами не уберег. Нужно было спрашивать, куда же исчезли папки с мемуарами краснопролетарских ополченцев, но мы молчали, и было слышно, как за стеной повышенной звукоизоляции миллионер Челентано поет о трудной жизни простого итальянского труженика. А где же они? Шеф-координатор начал нервно накручивать волосы на палец. Где? Да там, там. Иван Георгиевич безнадежно махнул рукой в макулатуре. Пяти килограммов внучку на зарубежный детектив не хватило, а воспоминания восемь потянули так он мне три бумажечки из принес. «А где это?» — заволновался Леша. «Если объяснить, они отдадут». «Да я уж и сам туда бегал», — ответил Черугин. «Поздно. Он ведь еще на прошлой неделе папки отволок. Мне уже из издательства звонили. Спохватились работнички». В комнату снова тихо зашла хозяйка, сняла со стула заложенные очками воспоминания и размышления маршала Жукова. Тяжело села и скорбно сложила на животе руки. «Иван Георгиевич», — спросил я на всякий случай, — «а вы не помните, было в воспоминаниях что-нибудь о Николае Пустыреве?» «Это молодой писатель». Он пропал без вести в октябре 41 -го. Ничего не было. Точно. Понятно. Спасибо. Поблагодарил я, понимая, что нужно прощаться. А что о нем писать-то? Словно оправдываясь, продолжил Чаругин. Грамотный был, очкастый. Сначала писарем походил, потом в строй попросился. Кто-то его поддел, мол, в штабе отсиживается. А как он пропал без вести? Подавшись вперед, спросил Леша. Если знают, как пропал это уж пал смертью храбрых называется. А в ту осень не то, что бойцы, армии без вести пропадали. «А вам довелось с ним общаться?» — пытал Лёш. «Довелось», — усмехнулся Чаругин. Несколько раз замечание ему делал, что интеллигентный человек обриться забывает. За дневник кругал. рядовому составу не положено. «За дневник? А куда он делся?» С Надеждой спросил я. «Скурили?» «Как скурили?» вздрогнул Ивченко. А вот так. Ты уж извини, Алексей. В ларек за Беломором далеко бегать было. Мне как раз страничка попалась, где он нашего старшину описывал. От умора. А какой он был, Пустырев? С обидой спросил шеф-координатор. Какой? задумчивый. А это на фронте последнее дело. Политбеседы с пониманием проводил. Хоть меня комиссар предупреждал, что неприятности у него перед войной были. Какую-то книжку вредную написал. Ну, а может и не вредную. Тогда, пользуясь занятостью товарища Сталина, много дров наломали. А как называлась эта книжка? Не унимался, Лёш. «Откуда ж я знаю?»